Глава сорок пятая «Спецотдел пришел за Большаковым, а нехорошать чего-то стало мне. И ведь как славно все начиналось. Трахайся, да души забирай. Не тугораздило же влезть в это дерьмо». Два одинаковых парня одновременно посмотрели на меня, еще больше усилив жуткое ощущение неестественности происходящего. К шестью из их спинными ямок видеть ещё и окно, но в нём застыла хроник Костя. Кажется, мы все дружно оказались в тех же условиях, что и я когда умер. Как вас здесь много на этот раз, раздался голос кандидата в губернаторы. И что, всё это ради меня? Так неожиданно. Мало я вам устроил, похоже, в 89-м. Я смотрел, с надеясь увидеть знакомые лица. Может, Тони здесь, или кто-нибудь ещё из тех, кого я точно знаю. Нет. Одинаковые чёрные костюмы, одни и те же черты множества копий лица неизвестного мне человека. Не люблю, когда больше, чем пятер на одного. Снова проговорил Большаков, и несколько фигур почти одновременно рухнули на пол. И всего-то. Да, корпорация мельчает. Кто-то из людей бросился на него. Другие попытались что-то сделать при помощи силы, но не приуспел ни один. Первое кольцо так и не успело сжаться вокруг сокуба. Чёрные костюмы разлетелись в разные стороны, сбивая тех, кто стремился занять вторым кольцом позицию первых. Тела замирали в полёте, падая в неестественных позах. Другие наоборот, к уборем неслись до ближайших стен и кухонных шкафов. Некоторым повезло подняться, другие так и остались на полу. Может, вы меня ещё живьём взять хотите? Без особого труда он поднял клона на вытянутой руке, почти прижав к потолку. Одновременно с этим он раскидал вторую волну атакующих. Парня он держал за шею, вроде бы крепкий, тот корчился, безуспешно пытаясь заставить Большакова отпустить его. бил по предплечью, стараясь попасть по локтю, но успеха не достиг. Надоел ты мне. Даже с того расстояния, на котором находился я, было видно, как сомкнулись пальцы. Было слышно, как хрустнула сломанная подъязычная кость, и ещё один человек расстался с жизнью, пополнив ряды лежащих на полу чёрных костюмов. Видишь, Рома, громко крикнул Большаков, очень быстро обнаружив меня среди одинаковых людей. Видишь, на что способна твоя корпорация? Ни на что вовсе. Если кто-то из атакующих и применял силу, то она не могла нанести никакого видимого вреда Большакову. Ещё одна волна раскидала агентов рядом со мной, и мы вдвоём остались на некоторое время единственными, кто стоял на ногах. «Видишь, насколько она стала больна и уродлива! Это ее бойцы! Тупые марионетки! Беспомощные клоуны! Может, кого-то получше пришлете, а?» Он задрал голову к потолку и выкрикнул эти слова так громко, точно хотел до небес доораться. «Видишь, некому прийти! Им некого прислать! Огонь я!» Его глаза горели бешенством, когда он в очередной раз отшвырнул от себя тела одинаковых людей, чтобы шагнуть ко мне. Пожалуй, что мне недолго оставаться последним выжившим. Этот псих ради удовольствия может и кокнуть, или помучить, чтобы пришёл кто-то ещё мне на помощь. Сил мне точно не хватит, опыта тем более. Я отчаянно покрутил головой. Рядом шевелились несколько клонов, два или три. Так, может, стоит так и поступить. Как? Вопросом ему к выгодать несколько драгоценных секунд. Помочь тебе, а ты позовёшь себе на помощь кого-то посерьёзнее, ухмыльнулся Большаков. И с этим оскалом он внезапно стал похож на маньяка. Простите, парни, подумал я. Души вам сейчас совсем ни к чему. Ну хорошо. Ладно. Большаков встал напротив и уставился на тела, что больше не шевелились. А дальше-то что делать будешь, а, стажёр? Или мне стоит твою вторую руку распополамить, а? Зря напугать пытаешься, откликнулся я, хотя должен признать, сердце у меня колотилось как бешеное. Зря ал азар тебя переманить надеется. Ты уже под корпорацией. Сам понимаешь, что это значит. Я машинально отпихнул Большакова, не физической силой. Тот отшатнулся, но устоял на ногах и тут же нахмурился, явно не ожидав от меня даже малейшего ответа. Бей, кусай, режь. Всплыл в голове лозунг из какой-то старой революционной книжки. Революция так революция. Ох, какие мысли издевательски протянул кандидат в губернаторы. Ну попробуй. Давай, рискни. Была, не была, решил я. Но ничего не произошло. Что-то твоя бритва затупилась? Или о чём ты там сейчас думаешь? Снова преграды в голове. Законы, правила. Нет их. Нет совсем. А если их нет, так что же мне мешает располосовать Большакова? Так-та, фыркнул он. Я помешаю. За долю секунды я успел среагировать и нанести первый удар. Внезапно, как для него, так и для меня самого, точно невидимым лезвием ему рассекло руку, пройдя сквозь одежду. Рука в тот же потяжелел, наливаясь кровью, а чтобы остановить это, Большакову потребовались драгоценные секунды. Но всё же он успел заблокировать и мои попытки снова напасть на него. Как я и думал, стажар, сопляк, кухонная стена устремилась прочь, и ещё до того, как я понял, что движется не она, а я, да ещё в другом направлении, моей спиной сломали одну из тумб. Былшаков приближался, шагая прямо по телам клонов. "Давай-ка, научу тебя, как надо". В груди сперва потекло что-то горячее, потом пришла боль. Моментально она усилилась до невозможности, но и близко не напоминала то, что происходило с моей ладонью. Заставив себя опустить голову, я смотрел, как по костюму слишком быстро расплываются кровавые пятна. Большаков ухватил меня за подбородок. «Вот так надо!» Он злобно ухмыльнулся. «Если Лазарь прав, — бросил он, удаляясь в темноту, — то мы встретимся еще раз!» Я хотел ответить ему, но подавился собственной кровью. «Только бы не отключиться!» Но кухня погрузилась во мрак слишком быстро. Вот с не повезло же умереть второй раз за месяц. Или не умереть? Липкие пальцы с трудом шевелились, но всё же шевелились. И это явно был не сон. Липкие от крови или сока, когда это я пил сок в последний раз. Мысли путались, на язык врать не будет. Я протянул пальцы в рот и облизнул. Нет, кровь. Крошь ли моя, а если чужая? Я повернулся на бок, чтобы не плевать самого себя и свалился с кровати. Очнулся сам, воскликнул Тони. Рома, блядь, ну я же говорил тебе, оставайся на месте. Я жив. Жив, жив. Куда ты дебил денешься? сердито добавил он. «Ну, вставай, раз свалился!» «Так меня же...» Я провел слабочувствующими пальцами по груди, нащупал острые края раскромсанной ткани, на которой засохла кровь. «Резали!» И недоверчиво сунул руку под ошметки рубашки, провел по гладкой коже и испуганно выдернул, не поверив произошедшему. «Что, Вика была здесь?» «Нет,» — Тони покачал головой. «Ну, вставай, раз свалился!» хотя бы в бессознательном состоянии твой инстинкт самосохранения продолжает работать